Глава десятая Вниз я спускалась с царственной невозмутимостью, не забыв о чулках и предварительно взглянув в зеркало, чтобы поправить прическу. Ничего не подозревающая Полина уже вовсю вальсировала с незнакомым тощим мужчиной неопределенного возраста под аккомпанемент местного рояля, за которым сидел еще один незнакомец. Но как только я приблизилась, учитель танцев как клещ вцепился в меня – Увы, в отличие от подруги, я не посещала танцевальные студии и не могла похвастать хоть какими-либо навыками бальных танцев. В итоге элементарное вальсирующее «раз-два-три» мы разучивали в течение двух часов, а по окончании занятия мэтр страдальчески подволакивал левую ногу, на которую я умудрилась наступить раз 100 может, даже больше. Дальше хуже. До самого ужина мы занимались и еще раз занимались. В час мы слушали невероятно нудную лекцию об истории посольства в данной империи, которую неприятно скрипучим голосом нам рассказывал. «Строгая дама предпенсионного возраста. Как не заснула, не представляю. Все, что я запомнила, можно было уместить в три слова. Давно и успешно». В следующий час нас третировал знаток придворного этикета. Очень громкий, краснощекий толстячок забавной фамилии Пук. Запомнила от силы треть. Слишком уж он торопился и чистил. Ещё два часа мы потратили на урок с Кориаулией, которая обучала нас искусству поддерживать светскую беседу. После чего я окончательно уверилась, что ни за какие ковришки не желаю соответствовать местным нормам правильной леди. Это было сложно, скучно и совершенно не по мне. Полина тоже устала, но, в отличие от меня, понимала, процентов на 50 больше. Всё же очень сильно сказывался круг общения и цели. За возможность выйти замуж за принца подругу не только всех перетанцует и уболтает, но и засервирует по самой неболой. А я... А я лучше проштудирую все законы и обязательно найду лазейку, как избавиться не только от опекуна, но и от стального чтобы наглые драконы не вздумали мне навязать в дальнейшем. Но сначала проучу Рея. Не он один тут совершенство. Вызволять из цепких ручек Кэрри Аулии нас пришел отвратительно бодрый Макс. Он же проводил нас на ужин, который вновь был накрыт по всем правилам этикета. Но и сейчас я предпочла сделать вид, что с ним незнакомо». Не только из природной вредности, но и от банальной усталости. В последний раз я сидела за партой в институте больше пяти лет назад. И за это время как-то совершенно отвыкла от безумно нудной подачи материала. Лично мне, в принципе, ненужного. А тут сразу четыре занятия с крохотными перерывами, за которые даже не отдохнуть толком. В общем, я была зла, голодна и просто ненавидела всех до кучи. Рэй тоже был недоволен, бросая красноречивые взгляды то на меня, то на Полину, так что приходилось серьезно сдерживаться, чтобы только не наговорить гадостей. «Плохой из тебя, учитель Рэй, очень плохой. Я отказываюсь усваивать твой урок, так и знай». Остальные будто чувствовали наше дурное настроение, и даже к десерту особой беседы так и не завязалась Едва дождавшись, когда я допью чай, Рэ шарашил меня очередным занятием, на этот раз индивидуальным. Ибо теория магии Диана, тебе необходимо как можно скорее восполнить пробелы. А до утра не подождет? Градус личной неприязни возрос сразу на десяток пунктов, но дракон был невозмутим и непреклонен. Нет. Мне вслух сказать в случае чего, что сам виноват, или так догадаешься? «Ди, держи себя в руках, это все ради тебя», — сочувствием напутствовала Полинка, верно истолковав зверское выражение моего лица. Но Рэй вместо того, чтобы поддержать, одарил ее таким тяжелым взглядом, что подруга растерянно заморгала, совершенно не понимая, с чего дракон на нее взъелся. «И даже не знаю, кто из нас, кого сегодня прибил бы, пройтись это на пару секунд дольше». Но Макс быстренько отвлек Полину, предложив покататься по вечерней столице на Макмобиле, а рей чуть ли не силком утащил меня заниматься. Вытерпела ровно до момента, как мы вышли из столовой, чтобы не устраивать некрасивую сцену при всех. Но стоило только двери за нашими спинами закрыться, как сразу же выдернула руку и зло отчеканила. «Не смей вымещать свои комплексы на моей подруге! Мы знаем друг друга больше двадцати лет, и не тебе решать, как нам общаться!» Поджав губы так, что они аж побелели, дракон скрипнул зубами, но произнес совсем не то, что я ожидал от него в этот момент. «Прошу прощения, если мое поведение показалось тебе неподобающим. Пройдем, нам необходимо приступить к занятиям». Галантно подав мне руку, словно мы на каком-то званном приеме, а не за секунду до скандала, Рэй откровенно натянут улыбнулся. «Если бы не острая необходимость действительно понять собственные силы, я бы послала его далеко и надолго, но...» Повелитель, говорите, на этом всем настаивает, да? Чтоб ему икалось беспрестанно и сутками не спалось. В общем, руку мне пришлось принять. И в очередную комнату пройти. На этот раз другую, больше похожую на кабинет, но вновь одну из тех, что были закреплены за Реем. окинул ироничным взглядом малочисленную мебель, задержав особое внимание на диванчике. Специально погромче хмыкнула себе поднос и только после этого села. Сам дракон предпочел занять место за столом – тем самым давая понять, кто из нас кто. Он хозяин положения и, в принципе, хозяин, а я где-то между гостей, просительницей и ученицей. Итак, приступим. В голосе Рэ отчетливо сквозило напряжение. Знаешь ли ты о магии хоть что-нибудь? Только то, что рассказывал мне ты. Я старалась говорить спокойно, хотя до спокойствия было как до тияшек пешком. Замечала ли ты в себе раньше хоть какие-то магические способности? Нет. Дракон нахмурился, словно я отвечала неправильно, после чего засыпал вопросами о том, как я вообще ощущаю свои способности, каким образом ими пользуюсь и что именно успела сделать с момента пробуждения в башне. Отвечала неохотно. Не потому, что боялась быть осмеянной, а скорее из-за внутреннего убеждения, что не вся правда одинаково полезна и не стоит раскрывать свои карты первому встречному. Да, он назвал меня моим опекуном и наставником, но где доказательства? Абсолютно точно я знаю только то, что он дракон, между нами что-то происходит. Но что? Например, сейчас, когда он прекрасно знает, как я вымотана дурацкими занятиями, но вместо заслуженного отдыха планирует долгий вечер абсолютно непонятной теории, я хочу только одного – послать его в самом популярном направлении, можно с ускорением. Но я умная. Я понимаю, что это бесполезно, а в моем положении необходимо хватать все, что дают. Пока дают. Поэтому молчу, изображаю внимание и изредка даже пытаюсь думать над ответами, прежде чем открыть рот. Да я само совершенство! Дракон, мать вашу! И почему я на алтаре не сдохла? «Диана, ты меня слушаешь?» — винтился в мои усталые мысли недовольный голос Рея. «Конечно». Отстраненно кивнула последние десять минут двухчасовой лекции, меланхолично изучая угол между стеной и потолком. Не вдохновляла меня история магии порядка, хоть убей. Когда зародилась, зачем зародилась, кем освоена впервые, почему подвластна только драконам, какая к черту разница, как это поможет именно мне. Давайте уже к практике перейдем, там хотя бы результат сразу видно. Поблизости отчетливо скрипнули зубами. Опустила взгляд ниже, увидела вставшего из-за стола дракона, разглядела на его лице раздражение, услышала едкое «И что я сказал?» «Бла-бла-бла», не удержалась от колкости в ответ. Выдержала паузу, дожидаясь, когда Рэй помрачнеет окончательно, и с ухмылкой добавила «Бла-бла», заметь, слово в слово повторила. «Издеваешься?» «Взаимно», — огрызнулась раздражению. «Если ты не заметил, я устала, так что давай на сегодня закончим, потому что я все равно ничего не запомнила». «И совет на будущее. Хочешь, чтобы я тебя слушала? Заинтересовывай». слышала о сочетании кнута и пряника? От тебя я пока вижу только кнут». «Да неужели?» Рэй приблизился и теперь практически нависал надо мной, всем своим язвительно раздраженным видом показывая, где видел мои советы. «То есть сам факт того, что тебе оставили жизнь, ты уже позабыла? Роскошные апартаменты тоже не в счет? Одежда, учителя, еда, в конце концов?» «О, а вот тут мы перешли к главному». Я медленно поднялась с дивана и не упустила прекрасной возможности побольнее ткнуть пальцем в грудь дракона. Грудь оказалась твердой, чуть палец не сломала. «Я об этом не просила. Напряги свою идеальную память совершенства и признай, ты сам навязал мне все это, все, что я так ненавижу. Да чтоб ты провалился со своей псевдозаботой!» То, что мне не следовало кричать последние слова, мы поняли одновременно, но было уже поздно. Пол под нами попросту исчез, и если бы не Рэ, обхвативший меня обеими руками и защитивший нас обоих уже своей драконьей магией, ушибами и ссадинами я бы не отделалась. Летели недолго, я даже толком кричать не начала, а мы уже довольно жёстко приземлились в беспросветную тьму. Ну как жёстко? Думаю, мне повезло чуть больше, потому что я рухнула на дракона. А вот он, судя по сдавленному шипению, на что-то более твёрдое. Жива, прошипела сквозь зубы, но больше с беспокойством, чем со злостью. Судорожно кивнула, немного запоздало сообразила, что зря, и нервно продублировала вслух. «Да, где мы?» «Провалились». Рей закрестел подо мной, но сразу же затих. Зато его руки, крепко державшие меня за спину и талию, нагло сползли ниже. Но голос при этом оставался деловито обеспокоенным. «Попробую аккуратно встать. Судя по ощущениям в спине, мы в винном погребе». «С чего ты взял?» «Удивилась» на это намекают ароматы Шато Виньон, двадцатилетней выдержки и хруст бутылочных осколков подо мной. Все это рей произнес настолько будничным тоном, что сначала я изумленно принюхалась и мысленно признала, что он прав. Вокруг нас действительно сгустились яркие винные ароматы, которые я не почувствовала сразу, и лишь потом до меня дошло. «Ты ранен? Ерунда!» И снова неправдоподобный ровный тон, словно мы не рухнули в подвал, а все еще сидим в гостиной. «Встань, пожалуйста». А вот это уже серьезно. Стараясь не сильно давить на дракона, я попробовала встать на корточки, приглушенно шикнув от боли, когда в ладонь впился незамеченный мной осколок. Но дальше дело не пошло. Если слева еще был пол с мешаниной щепок и осколков, то справа нет. Тут что-то с полом. В мой голос проникли нотки подступающей паники, отчего рей неудачно дернулся, и мы под мой истошный визг резко опустились еще метра на полтора вниз. рей Это был стеллаж. Глухо просипел дракон, в которого я вцепилась всеми конечностями. «Диана, задушишь!» Прости, нервно выдохнула я и чуть ослабила хватку. Испугалась. «Встань!» И снова меня неприятно поразил ровный тон Рея. На его месте я бы наверняка орала благим матом, а он... «Да, сейчас!» Не обращая внимания на осколки, щепки и более крупные обломки досок, я торопливо переползла на пол, оказавшийся каменным и очень холодным. Поднялась на ноги, стараясь сделать хоть шаг в сторону, чтобы не наступить на мужчину или самой не пораниться еще сильнее. Задрала голову вверх, с трудом разглядела стереющее пятно дыры, через которую мы провалились, и судорожно облизнула губы. «Что делают обычно в таких случаях? Харут, спасите, или лучше все-таки попробовать своими силами?» Наверху посветлела. В некотором ступоре, наблюдая, как нам спускается довольно крупный шар света, вздрогнула когда следом за ним прозвучал я беспокойный голос. «Лор Катархайн, нужна помощь?» «Да, заберите Диану», — глухо отозвался дракону моих ног, но шар светил так бестолково, что больше слепил, чем освещал. И меня забрали. Чья-то невидимая магия крепко обхватила меня за талию, словно плотный корсет, и плавно потянула наверх. Закрыла глаза, прогоняя подступившую к горлу тошноту, возникшую скорее из-за стресса, чем от невесомости, и открыла лишь тогда, когда почувствовала под ногами твердую поверхность. Поняла, что моим спасением озаботился абсолютно незнакомый дракон, видимо, кто-то из охраны. Судорожно огляделась, опознала зал для танцев без единого кресла или диванчика и остро пожалела, что не умеет давить на жалость, как Полина. Пол царства застыл и срочную медицинскую помощь. Хотя зачем, если я и сама могу к ней дойти? Стараясь не смотреть на израненные ладони, истекающие кровью, и не думать, что со мной за это сделает Рэй, я воспользовалась тем, что вытащивший меня дракон сосредоточился на спасении второго пострадавшего и банально сбежала от возмездия, увы, недалеко. Я совершенно забыла, что Полина с Максом отправились кататься по столице на Магмобиле, так что мой персональный супердоктор, которую я не нашла в ее комнатах, даже и не подозревает, как мне сейчас нужна ее помощь. Зато один крайне злющий опекун уже идет по моему следу и, кажется, готов рвать и метать. «Ты!» — прошипел Рей сквозь стиснутые зубы, когда я, огорчившись отсутствием Полины, вернулась в общий коридор и едва не столкнулась с ним нос к носу. «Глупая! А ты разве не ранен?» — торопливо перебила, прекрасно представляя, сколько замечательных эпитетов сейчас услышу. И что самое ужасное — правильных. «Почему на ногах? Тебе бы в постель...» «Только после тебя!» — рыкнул в лицо и обличительно схватил меня за запястье, рывком поднимая мои ладони выше, отчего кровь потекла с новой силой, но уже на паркет. «Окончательно с ума сошла! Тебе целитель нужен! А ты по посольству бегаешь, как оглашенная!» «Ты сейчас тут все испачкаешь!» — поморщилась, понимая, что мои действия выглядят совершенно нелогично. С другой стороны, он же наверняка прекрасно помнит, как мы с Полиной спасли человека после нападения разбойников. А тут обычные порезы справились бы, если бы Полина была здесь. Но, кажется, сейчас не стоит произносить ее имя вслух. В общем, я благоразумно проглотила обиду, злость и прочее, из-за чего бы мы могли поругаться окончательно. И, опустив взгляд, тихо покаялась. «Прости, я хотела справиться самостоятельно. Но если ты считаешь, что без целителя никак, никак» сказал, как отрезал, и потолкнул меня к торопливо приближающимся незнакомым мужчинам. «Осмотреть и исцелить». Их было двое, и, если не ошибаюсь, оба являлись эльфами, на что намекали их одухотворенные кукольно-изящные лица и вытянутые вверх заостренные уши. Но хватка у ближайшего оказалась совершенно не неженской. «Меня бодро подхватили на руки, утащили наверх, уложили в постель, раздели до белья, осмотрели и излечили, вынув из ладони подошвы колен в общей сложности семь деревянных щепок за и три крупных стеклянных осколка. Уверена, оба были целители экстракласса, потому что после всех их манипуляций мы и раны, их обезболили, прочистили, промыли, смазали пахучей мазью, выглядели так, словно им было не меньше недели, тонкие розоватые рубцы, окончательно исчезающие буквально на глазах». И все это минут за пять, не больше, сопровождая свои действия ласковыми увещеваниями и затейливыми комплиментами не только моей неземной красоте, серьезно, но и выдержке. Вот и все. Удовлетворенно произнес один из них, за все это время так и не представившись. Через часик будете как новенькая. А теперь прошу простить, нашего внимания ждет лорд Катархайн. После этих слов оба эльфа просто взяли и упорхнули, бесшумно закрыв за собой дверь. Откинулась на подушке закрыла глаза, впервые за долгое время чувствуя себя виноватой по всем фронтам. «Молодец, Самойлова! Скоро тебя и правда убьют, лишь бы окружающие не страдали». Кажется, я задремала, чересчур увлекшись унылым самопечеванием, потому что сидящий на кровати Рэй появился рядом чересчур неожиданно. Дракон был без камзола, в полностью расстегнутой рубашке, а его грудь перетягивали белоснежные бинты – особенно выделяющиеся на теле в темноте, которая окутала спальню. Он сидел молча, не дотрагивался до меня, просто смотрел. Но от его пристального, абсолютно нечитаемого взгляда мне всё сильнее остановилось не по себе. я «Звук получился слишком сиплым, и от сна и от дурного предчувствия ну, продолжить не успела. Рэй перебил. Я пришёл извиниться. Сон пропал окончательно, а мои брови уверенно поползли вверх. «Серьёзно? Ты права, я чересчур сильно на тебя давлю». Ты ничего не должна ни мне, ни повелителю за все те блага, которыми окружена. Я же, наоборот, обязан обеспечить тебя всем, чего бы ты ни пожелала, чтобы твое становление прошло с максимальным комфортом. Более того, я не смею заставлять тебя отрекаться от своих друзей. Если Полина действительно тебе так дорога, вы можете общаться и дальше». «Красиво», — говорит. «Но почему у меня ощущение, что его слова звучат не от сердца, а будто из официального протокола? но наверное, будет правильно оставить свое мнение при себе. Слишком все запуталось». «Я тоже хочу извиниться», — произнесла тихо, когда поняла, что Рэй закончил и ждёт моей реакции. «Я не хотела тебе навредить и уж тем более ранить. В последние дни так много всего навалилось, и чем дальше, тем сильнее. Словно огромный снежный ком, который с каждым витком становится лишь больше, и мне уже не хватает сил справиться с ним в одиночку» а характер у меня далеко не сахар. Натянутая улыбнулась, пытаясь скрыть охватившую меня неловкость, которая только усилилась, когда Рэй дотронулся до моей руки и легонько сжал. Я уже понял. Спокойной ночи, Диана. Дракон поднялся и направился в сторону двери. А я что из силы сжала зубы, чтобы не задать простой, но в то же время невероятно глупый вопрос. «Куда ты? Куда-куда? Подальше от тебя, Самойлова? Пока еще в силах передвигаться на своих двоих». Не думаешь же ты, что он настолько глуп, чтобы и вторую ночь провести рядом, особенно после провала в погреб. Уверен, инстинкт самосохранения в нем куда сильнее, чем в себе. Один вопрос. Куда подевался мой, если после всего произошедшего я все еще хочу окликнуть Рея? Урок, который ему преподала Диана, оказался довольно болезненным. Не столько для тела, сколько для его самолюбия. Рядом с ней он как будто забывал, с кем имеет дело. Видел перед собой желанную женщину, а не опасный объект требующий неустанного повышенного внимания. Он словно сам становился зелёным юнцом, только-только вставшим на крыло, не отдающим себя отчёта ни в словах, ни в поступках. Куда подевался весь его профессионализм, вся его хвалённая выдержка? Каких-то несколько слов, раздражённый взгляд, язвительный тон, и он готов силой добиваться послушания и смирения, во всеуслышание объявить «Моя! Моя! Только моя!» «Глупец! Какой же он всё-таки глупец!» Где бы уже высечь крупными буквами, что его задача — обучить и сберечь, а не подчинить и овладеть? С последним были особенно крупные проблемы. Стоило ему только войти в собственную спальню и увидеть в своей кровати Диану, как всё его существо радостно взвыло и потребовало тотчас закрепить завоёванные позиции, окончательно и бесповоротно. И лишь робкие доводы разума, что она не сама легла, а её уложили, к тому же ещё и раненую... До проблески рассудка, увещевающего вспомнить, что он не дикий зверь, а вполне разумный дракон, помогли не совершить очередную низость. Нет, он сильнее своих страстей, мудрее и сдержаннее. Он дождется дня, когда Диана сама призовет его в свою постель. И тогда, тогда он ее больше не отпустит. Утро началось подозрительно нормально. Никто не стоял над душой, не давил конечностями и не торопился поднимать, вываливая на мою многострадальную голову очередные безумные вести. Искренне удивилась и даже начала подозревать окружающих в заговоре с благой целью просто дать мне выспаться. Но когда в дверном проеме показалась вчерашняя служанка с кислым лицом и снова завела старую шарманку о том, что мыть, одеть и обуть и причесать меня ее прямая обязанность, поняла, что слишком многого хочу. Никто и не думал оставлять меня в покое. Я всего лишь проснулась за пару минут до начала. Снова категорически отказалась от помощи, не став объяснять причин, после чего прекрасно справилась сама. Смысл вообще в слугах. Понимаю, была бы я стара, немощная или тьфу-тьфу-тьфу, инвалидом без рук и ног. Тогда да, но я молода, здорова и прекрасно справляюсь совсем самостоятельно. Так зачем меня в этом разубеждать? Банально превращать меня в ленивую задницу. Да мне даже шнуровку на спине не надо затягивать, потому что на моих платьях, которые мы с Полиной привезли с собой, либо пуговки спереди, либо ленты по бокам, либо просто пояс, который отлично убирает всё лишнее». В общем, в очередной раз признаю, что принцесса из меня никакая. С Полиной мы встретились за завтраком, и восторженная бладинка все уши мне прожужжала, какой Макс Душка, как красиво с данбера и какой у драконов шикарный Макмобиль. По ее неизменившемуся поведению я поняла, что Рэй действительно пересмотрел свои взгляды на наше с ней якобы недопустимое общение, так что благоразумно умолчала о так и развившемся конфликте». А затем к нам пришел ад с персональными чертями в виде учителей. История, риторика, танцы, швея, этикет. К обеду я была как выжатый лимон и малодушно желала куда-нибудь сбежать и где-нибудь напиться. Увы, по коридорам сновали чересчур бдительные драконы, а воспоминания о случайно уничтоженных вчера бутылках Шато Виньон, о раненом Рэе, который ни словом не дал мне понять, что считает меня виноватой, вызвали искренний стыд. В итоге я крепилась и помалкивала, всерьез опасаясь себя и своей проклятой магии». Обед стал моим кратковременным спасением от учебной тирании, а общество посло Фюрея – приятным разнообразием. Просто ни один из этих замечательных мужчин не требовал от меня ничего. Ни внимательно слушать, ни аккуратно танцевать, ни примерять очередное платье, ни уж тем более есть нужной вилкой. Кстати, вилку для рыбы я выбрала правильно. Пятнадцать минут благословенной тишины и спокойствия плавно перетекли в десерт и светскую беседу, которую я вполне успешно игнорировала. Но когда вместо привычной чашки чая мне принесли крохотную пиалку с незнакомым светло-оранжевым напитком, не выдержала и возмущенно поинтересовалась. «А посерьезнее тара у вас водится?» «Диана, это особый напиток, придающий бодрости», — возразил Рейс, «следящий за мной весь обед не меньше, чем слуги». Сегодня он выглядел так же идеально, как и всегда, и ничто не указывало на то, что его беспокоит вчерашнее ранение Видимо, окончательно исцелился, как и я. По крайней мере, я на это надеялась. «Вижу, как ты устала от занятий, но на вторую половину дня у нас с тобой запланирована физическая разминка и лекция по магии. Если хочешь обычного чая, тебе нальют его после. А сейчас будь любезна, выпей, фей!» «Ладно», — протянулась с досадой, абсолютно не радуясь тому, что у нас, оказывается, куча всего напланировано. Но вот почему эта куча не прошла согласование с самым главным заинтересованным лицом? Со мной, то есть? Надо будет поднять этот вопрос как можно скорее, пока я еще в силах это сделать. Напиток оказался подозрительно густым, словно кисель, с терпкой лимонной кислинкой. Ухнув в желудок, спустя секунду взорвался внутри меня огненным шаром и даже, кажется, вызвал испарину на лоб. Ого, вот это эффект! Как будто рюмку коньяка на голодный желудок залпом, но без противного привкуса спирта. Коротко выдохнула, ойкнув, когда изо рта вылетела тёмное, слегка искрящаяся облачко пара, и подняла изумлённый взгляд на мужчин. Те смотрели на меня внимательно, словно чего-то ждали. «Что-то не так?» «У тебя лицо очешуилось», — доверительно сообщила Полинка, тоже не отрывавшая от меня глаз. «И глаза светятся. Кажется, я поторопился предлагать тебе, Фий». С досадой поморщился рей и жестом подозвал одного из лакеев. «Крепкого чая его высочеству!» «Все плохо?» — уточнила немного нервно, хотя чувствовала себя прекрасно, полной сил и желания свернуть горы. «Ой, и рога растут!» — севшим голосом озвучила Полина, заставляя меня нервно вскинуть руки к колбу. И правда, чуть выше линии роста волос уже возвышались небольшие рожки, хотя никакого дискомфорта я не ощущала, разве что легкий зуд вместе месте их появления. И еще подруга, видимо, решила стать глазом общественности, потому что остальные молча и крайне напряженно следили за изменениями моей внешности. «Что еще?» «И еще рога», — натянутая улыбнулась Полина и пальцем показала, какими именно они расположились. «Как корона. Семь витых черных рогов размером с палец и центральность самый крупный». «Очаровательно!» — кисло прокомментировала я происходящее и с долей претензий обратилась к своему вроде как опекуну. «И как это понимать?» Резкий энергетический всплеск вызвал непроизвольную смену ипостаси. Напряженно пояснил дракон периодически оглядываемые плечи и руки. «Частичную». Зато теперь мы точно знаем, что фи тебе нельзя. Твоя физическая оболочка нестабильна и изменяется при первой же возможности. Ты, главное, не волнуйся, все поправимо. И тут снаружи что-то пугающе прогрохотало. Драконы повскакали со своих мест, меняясь на ходу. И вот уже в столовой не четверо импозантных мужчин. а А опять же четверо, на трехметровых монстров-ящеров. Их лица покрылись чешуей того же цвета, какими были их волосы. Глаза стали драконьими лица вытянулись вперед, явственно обозначались клыки, плечи раздвинулись вшире, а руки превратились в мускулистые лапища с жуткими когтями. Не изменилась лишь одежда, наверняка зачарованная магически, и это откровенно диссонировало с новым обликом драконов. «А чешу есть!» – пискнула Полинка, как можно компактнее, сжимаясь на собственном стуле. «Я была с ней полностью согласна». Тем временем снаружи послышались отчетливые звуки противостояния, новый грохот и чьи-то приглушенные вскрики. Мужчины, явно понимая, куда больше нас, заняли оборонительную позицию. Рэй рядом со мной, а послы рассредоточились по первой линии обороны, полукругом защитив нас от приближающегося шума и никто из нас даже подумать не мог, что неведомые атакующие окажутся умнее и зайдут с двух сторон, потому что в следующую секунду за нашими спинами сотни осколков разлетелось окно, и в столовой появились новые действующие лица. «Судя по мощным фигурам в черном обтягивающем трико, багровой коже и рогам...» «Демоны?» — жалобно пискнула Полинка, переводя растерянный взгляд с одного незванного гостя на другого. «Демоны!» — с ненавистью сплюнул Рэй, оказываясь ко мне еще ближе, чтобы успеть защитить от новой опасности. «Ваше высочество!» — гаркнул центральный, на чьей голове было не два рога, как у спутников, а четыре, и глухо стукнул себя кулаком по груди. То ли приветствовал, то ли еще что... «Позвольте спасти вас!» «Э -э...» Я отчетливо видела, что он смотрит на меня, прекрасно понимала, что обращается ко мне. Позади уже разгоралась схватка драконов с теми, кто появился со стороны дверей. Но я ни черта не понимала, что происходит. «А я нуждаюсь в спасении?» — спросила на всякий случай. «Вас пленили эти мерзкие отродья, ящеры!» пафосно сообщил Четырехроги и, поедая меня преданным, но от этого не менее пугающим взглядом бездонно-черный глаз. «Я сочту за честь лично спасти вас!» Бред какой-то. пробормотал растерянно и осторожно подергала за край камзола, стоящего рядом Рея, привлекая пекуна к обсуждению. «Он о чем вообще?» «Твоя текущая ипостасть преимущественно демоническая!» С непоняткой ноткой Гворича обескуражил меня дракон, качнувшись вперед, когда спутники Четырехрогова начали обходить стол с обеих сторон, подбираясь к нам ближе. «И это вызывает дополнительный дисбаланс твоей энергоструктуры. Я говорила, что ни черта не понимаю. Так вот, я ни черта не понимаю!» И тут демоны напали. Полинка, пискнув, юрнула под стол, что было не самым глупым решением. Я тоже потихоньку сползла со стула на пол, подальше от демонов и Рея, превратившегося в беспощадную машину для убийства, но это оказалось ошибкой. Мы не учли четырех Рогова, который оказался не дураком и тоже рванул под стол. Ловко дернул за ногу меня, стремительно подтаскивая к себе, бросил в сторону остальных несколько мелких шариков, от отчего комната моментально заволокло дымом, затем колданул, и мы все трое провалились в портал. «Все это заняло от силы долю секунды, поэтому мой протестующий вопль вышел откровенно запоздалым и прозвучал уже тогда, когда было поздно. На то ли спасли, то ли все-таки похитили».